Больше работать с дрессировщиком не будут. Теперь их место в клетке зоопарка. Вероломство волков Шубин объяснил силой инстинкта продолжения рода. Он этот инстинкт и победил привязанность зверей к человеку. В семь лет дружбы Лобан зачеркнул одним прыжком на воспитавшего его дрессировщика. Вот и доверяй волку. Примеры, как видим, полностью подтверждают правильность пословицы, о которой говорилось выше. И даже поведение всемирно известного белого клыка, вернувшегося к своему хозяину серому бобру, не может реабилитировать волков и укрепить доверие к ним, несмотря на все симпатии, которые вызывает прославленный герой повести Джека Лондона. «Волк» — один из самых вредных хищников — Закоренелый враг наших животноводов, охотников и вообще всех людей. К тому же волки являются хранителями и переносчиками вируса бешенства. Несколько лет назад белорусский городок Миоры ворвался бешеный волк и на улицах, и в домах искусал 26 человек, почти всех в голову. Спасли их, применив новый препарат антирабический гаммоглобулин. полученные советскими учеными. Главным достоинством волка считает усиление естественного отбора в дикой природе, особенно среди копытных, и то при ограниченном числе волков. В районах же развитого животноводства их нужно истреблять любыми средствами, памятая слова Крылова «С волками иначе не делать мировой» как снявши шкуру с них долой. Между прочим, полного успеха в борьбе с волками все еще не достигнуто. В ряде областей и республик их не менее, чем было и в 1930 году. Конечно, полностью стирать с лица земли волков не следует, но до окончательного решения этого вопроса пройдет еще немало времени. Иногда говорят, из всех животных труднее поддаются дрессировке свиньи. Поведение этих животных, безусловно, своеобразно, Но о способностях обученных свиней можно судить по знаменитой чужке-швинтифлюшке Владимира Дурова. Что только не выделывала она. А другая его свинья, хрюшка, даже прыгала с парашютом из воздушного шара. Оказывается, свиньи еще с древних времен приучали делать разные полезные людям дела. В Древнем Египте земледельцы выпускали свиней на поля, чтобы они втаптывали семена в землю. Англичане в XVIII-XIX веках использовали свиней для гона зверей во время охоты. Боров по кличке Слад был таким заядлым охотником, что о нем не раз писали лондонские газеты. Во Франции свиней дрессируют для поиска грибов, трюфелей. Нужно только вовремя подбирать вырытые пятачком свиньи грибы, иначе она сама их съест. Трюфели им пришли по вкусу. В дельте Волги браконьеры убили дикую свинью. Маленького кабаненка Машку воспитали ребята поселка. Она привыкла к ним и ходила за ребятами, как собачонка. Однажды ребята взяли Машку с собой в кино. А на другой день она сама туда явилась. Потом так и повелось. С первым звонком Машка мчалась в клуб и устраивалась против экрана. Сидела тихо, смирно, лишь изредка похрюкивала. Ее любовь к кино объяснялась просто. Она пряталась там от комаров, которых в Волжской дельте великое множество. В Западной Германии лесник приучил дикую свинью Берту ходить с ним в город за почтой. Постепенно она научилась носить кожаную сумку на шее, а потом и одна стала ходить из лесу в город за почтой для хозяина. При случае свиньи оказывают и стойкое сопротивление врагам. Газета «Сельская жизнь» сообщала в 1966 году, как в селе Крестовка Курганской области ночью во двор наведалась лисица, желающая палатами курятиной. Она пробралась в хлев, но попала не к курам, а к свинье. Свинья пришла в ярость от столь дерзкого нападения и жестоко расправилась с лисицей, отделавшись лишь несколькими легкими укусами.